Брянову не повезло с самого начала. Понтон, на котором находился капитан с сорока пятью солдатами, закрутило на быстрение с особой затейливостью, развернув почти в обратную сторону. Грибцы, привставая на скамьях, силой налегли на весла. Весла не выдержали, три хрустнули пополам, и, скорость скоростью управления, понтон потащило по течению. Пока гребцы разбирались с веслами, чтобы уравнять количество их с обеих сторон, судно успело уйти далеко вниз, потеряв всякую связь с соседним понтоном прапорщика Лукьянова. Когда, наконец-таки, приткнулись под обрыв, спускавшийся в этом месте к самой воде, в устье Текирдаре, и на высотах вокруг уже кипел бой. Здесь пока не стреляли, но обрыв был на редкость высок и крут. Терять время на подъем, а затем завязывать бой в стороне от основного удара, было бессмысленно, и Брянов, не раздумывая, принял решение берегом быстро и по возможности скрытно добраться до своих, выйти во фланг туркам и внезапно атаковать их. Полоска песка была тут настолько узкой, что временами приходилось идти по воде. Отряд двигался с возможной быстротой, прикрытые от турок кручей Дважды они слышали голоса и топот наверху, но никто их не обнаружил. Они не задерживались ни на мгновение. Все ближе и ближе слышала стрельба, дикие крики атакующих аскеров. Брянов спешил, иногда переходя на бег, и все время неотступно думал о том, как поведут себе эти сорок пять человек, что, сдерживая дыхание спешили за ним, не отставая ни на шаг и заботливо следя, чтобы не брякнуло оружие. На бегу он поскользнулся, но не упал, с двух сторон бережно подхваченный сильными руками. «Осторожней, ваш благородие!» — дыхнуло сбоку крепким махорочным перегаром. Это был пустяк, обычная товарищеская услуга. Но Брянов почему-то сразу поверил, что рота уже его что она признала в нем своего командира, уверовала в него, и теперь без колебаний пойдет туда, куда он ее поведет. Не прикажет идти, а именно поведет, поведет сам, впереди всех. Это допущение он на всякий случай оставил про запас, а подумав, тут же отбросил все эти мысли и стал размышлять уже о бое, пытаясь представить себе, где могут. Зацепиться наши, и в каком месте ему следует подняться на обрыв и оказаться у турок на фланге, не слишком далеко, но и не чересчур близко, чтобы солдаты успели собраться вместе и отдышаться после крутизны. А бойщ приближался, и они уже различали не только отдельные выстрелы, но и свист пуль над головой. Брянову некогда было думать о понтонах своей роты. Он думал о конкретном бое, о своей конкретной задаче в этом бою. Понтоны разбросало при переправе. Часть его солдат оказалась выше Такирдаре и тут же пристала к остаповцам. Часть в самом устье и перебралась к мельнице, а понтон прапорщика Лукьянова затонул недалеко от турецкого берега. Лукянов собрал тех, кто выплыл, и, не оглядевшись, тут же полез на обрыв, вышел во фланг туркам, атакующим озеро, но слишком далеко, и поэтому был смят и уничтожен аскерами. Безусый прапорщик долго мучительно хрипел на застрявшем в груди турецком штыке. Отряд Брянова, все еще бежал под обрывом, когда сверху почти им на головы шумом скатились двое в изодранных окровавленных рубахах. «Стой! Кто такие?» «Свои не видишь!» — задыхаясь, прохрипел один из них, но тут же узнал офицера. «Виноват ваш бродь! Раненые мы!» «Турки сбили! Ох, ломит он! Ох, ломит! Откуда?» «Стрелки третьей роты капитана Фока! Ох, и жмёт турка! Ох, и жмет! «Поднять меня на обрыв!» — прокричал Брянов. «За мной! На выручку!» Десятки солдатских рук тут же подняли его в воздух. Он усыпился за корни, нащупал носками сапог, расселенную порез наверх, подтягиваясь на руках. Он сейчас уже не думал о своих солдатах. Он знал, твердо знал, что они полезут следом по крутому, твердому, как камень глинистому обрыву. Он думал о Фоке, о его стрелках, что дрались здесь все то время, пока он спокойно шел под защитой обрыва. Ему хотелось крикнуть им, что он рядом» что он спешит на помощь, но подъем отнимал все силы, и на крики не оставалось дыхания. Он забрался на откос, вскочил на ноги и в нескольких шагах от себя увидел турок. Они еще не заметили его. Брянов мог бы снова упасть на землю и подождать, пока поднимутся все его солдаты. Но тут же в сумраке, в огневых вспышках за этими аскерами он увидел и фока, Собрав вокруг себя стрелков и ощетинившись штыками, капитан отчаянно отбивался от наседавших со всех сторон турок. «Иду, Фок!» — все-таки хрипло выкрикнул Брянов, вырвав из ножен саблю. «За мной, ребята!» И, никого не дожидаясь, бросился в свалку. Ударил саблей одного — С выпадом ткнул второго и вдруг почувствовал, как его отрывают от земли. Не ощущая боли, он рубил саблей, кого мог достать. Рубил уже поднятый воздух, уже распятый девятью турецкими штыками. Рубил до тех пор, пока штыки эти не отбросили его тело к краю обрыва. Услышал отчаянный крик всегда спокойного фельдфебеля Литовченко — «Капитана убили! Бей их, мать вперемать! Круши! За командира, ребята! За командира!» Это было последним реальным звуком, который расслышал капитан Брянов. В следующее мгновение перед ним взметнулись качели, и все звуки ушли. Он видел сестренку, ее смеющиеся сияющие глаза выше, еще выше, еще Внезапный удар бряновцев во фланг атакующих турок не только спас стрелков, но и позволил им перейти в атаку. Опираясь на штыки, которые вел за собой осатаневший от ярости Литовченко, Фок отбросил турок на прежние позиции и впервые за эту ночь сел на липкую от крови землю, задыхаясь и бережно ощупывая изрезанную штыками левую руку, Он отбивал ею выпады аскеров в бою. «Ваш благородие! Ваш благородие! Разрешите обратиться!» «Ты кто? Фельдфебель Литовченко, ваш бродь! Бряновцы мы!» «Спасибо за помощь, бряновцы! Ваш благородь! Дозвольте отлучиться! Товарища вынести!» «Раненым не помогать! Ты что, Фельдфебель? Приказа не знаешь?» Пусть санитаров ждут, у меня каждый штык на счету. Да не раненый он, ваш броть. он убитый. Дозвольте, тем более, если убитый, ступай, то командир мой, их благородие капитан Брянов. Брянов убит? Фок тяжело поднялся, опираясь на саблю. Врешь, покажи, где, где лежит? За мной идите, ваш бродь. Он первым на них бросился, нас не дождавшись. Литовченко подвел Фока к лежавшему у обрыва окровавленному Брянову. Фок опустился на колени. «Эх, волонтер!» Он прижался ухом к груди. «Дышит, кажется. Фельдфебель! Тут я, ваш благородие, тута! Глядите, и саблю не выпустил, как прикипело! Вот так сабли саблей и неси его, дотащишь один!» Дотащу да Я перед собой его на руках. Дождешься на берегу санитаров и первой же партии передашь. И не на шаг от него понял? Если гнать будут, скажешь, что я так приказал. Я капитан Фок. И, не оглядываясь, пошел к цепи, с каждым шагом ощущая, что болит уже не занемевшая от сабли правая рука, не изрезанная до костей левая, не бок проткнутый штыком, что болит все его тело, а помощь все не шла. Турки собирались в очередную атаку, и до победы было куда дальше, чем до смерти».